Глава 41. Нэн сидела в кресле второго пилота и молча наблюдала, как Ченси Яру направила корабль к посадочной платформе уже знакомого ей Вечноцвета. Когда Нэн сбежала от связанных джедаев к своему кораблю, она не ожидала обнаружить, что тот исчез. Как и не ожидала встретить Ченси Яру, уверенно пересекавшую ангар по направлению к другому звездолету. И она уж точно не ожидала, что ученые предложат лететь с ней. Хорошо, маленькая шпионка, слушайся меня, если хочешь жить, скомандовала Яру, сажая свою ветхую посудину на открытую посадочную площадку станции Грефов. К ним навстречу бежала группа тяжело вооруженных гигаранов. Если, конечно, не хочешь попытать счастье с Маркионом Ро. Нэн прикусила губу. Серьезная угроза. Нэн потеряла и пророчицу, и изворотливого чадра Фэна. Вернуться на электровзор с пустыми руками было бы безумием. Нэн научилась выживать задолго до того, как стала Нигилом, и, возможно, пришло время небольшой передышки от поручений владыке Ро. Но сердце Нэн страдало. Она лишь хотела вернуться к глазу, чтобы тот оценил, как яростно она сражалась за свою жизнь. И, возможно, однажды еще вернется. Но ей нужно что-то очень хорошее, информация столь ценная, что у Маркиона не останется выбора, кроме как вновь сделать ее своим доверенным лицом. Пророчицы больше нет, а с ней уйдут и тропы. Значит, Нигилам потребуется что-то еще, чтобы получить преимущество над республикой и джедаями. Нэн готова ждать, пока не наступит подходящий момент. Жизнь научила ее терпению, и она не против повременить с возвращением к глазу. Зигзаг оказался окружен вооруженными силами семьи Греф. Ченси подняла руки вверх, и Нэн последовала ее примеру, а охрана нацелила на них бластеры и отконвоировала прочь от корабля. В процессе Нэн часто поглядывала на Ченси. Та оказалась такой спокойной, словно они гуляли на природе, а не направлялись под дулами бластеров по широкому открытому пространству, к нелепо огромному особняку грефов. Матриарх стоял снаружи, как и при их прошлой встрече, но теперь рядом с величественной старухой находился молодой человек с ухоженной бородкой и в броском наряде. Он выглядел так же безмятежно, как и Ченси, словно все происходящее было для него обыденностью. «Они безоружны», — сообщила ближайшая к нам Гигаранка, чья маска причудливо исказила ее голос огромные проплешины зияли около горла охранницы где кожу пересекал уже заживающий шрам спасибо баша поблагодарила старуха что ж ченси ты сдержала свое слово я же обещала вы найдете маршруты и предварительные данные в инфокронах в трюме но что более важно моя гипотеза подтвердилась гиперпространственное оружие создать реально и не только в грубом варианте как хотел маркионро а нечто более утонченное, требующее планирования, изучения и калибровки. «Да, меня очень заинтересовали твои начальные результаты с сердца гравитации», отозвалась матриарх с холодной улыбкой. «И мы решили принять твое предложение». «Я переписал мстительную богиню твоей дочери», — взял слово Зайлен Греф. «Мой агент докладывает, что она и высокая темноволосая женщина забрали корабль». Амаз сообщила что они уже связались с ней и договорились о встрече. «Хорошо. Мас сумеет позаботиться о силе в меру своих возможностей», ответила Ченси Яру. Она выпрямилась, словно наконец-то скинула тяжелую ношу. «Вы уверены, что сможете обеспечить мою безопасность?» Матриарх фыркнула. негилы все еще просто пираты. Вечно Цвет сумеет выдержать любую атаку» кроме разве что полномасштабного вторжения республики». Ченси кивнула. «А моя лаборатория?» «Уже вас ждет», — отозвался Зайлен с лукавой улыбкой. «Незарегистрированная станция в недрах астероида в хайнестийском секторе. Под вашим руководством она станет ведущей лабораторией в области гиперпространственных исследований и разработок. Не самый дурной способ провести оставшееся время». «Действительно...» прокомментировала Матриарх с натянутой улыбкой. «Кстати, а это кто?» «Это потенциальный информатор, о котором я говорила». «Нехорошо, когда тебя называют информатором». И Нэн оценила возможности для побега. «Их не было». «Жаль, что мы потеряли всех джедаев», заявила Матриарх, поджав губы. «Они бы прекрасно отвлекли Ро от размышлений о нашем предательстве». «Подождите». «Вы вообще о чем?» – спросила Нэн, которые вернулись ее прежние страхи. Чен Сияру тяжело вздохнула. «Лорноди и Грефы давно придумали все это. Мне были предложены возможность протестировать мои теории и ресурсы для постройки оружия». Нэн моргнула. Кусочки мозаики наконец-то сложились в единое полотно. «Ты всегда знала, что тебя обнаружат». Зайлин Греф рассмеялся. «Ну, конечно. Оружие, которое может вырывать корабли из гиперпространства, его бы в любом случае нашли. Не сейчас, так потом». «Главное было сделать так, чтобы Ро поверил в его важность. Тогда он бы предоставил нам доступ к Марии Сантекке», — пояснила матриарх Грефов. «Мы знали, что кто-то в Сенате с самого начала поддерживал Ро. В конце концов он убедился, что мы построили нечто выдающееся». «По-настоящему оружие сработало только три или четыре раза», продолжила Чен Сияру. Но Грефы подняли такой шум о своих пропавших кораблях, что Рос согласился с запросом Лорны временно перевести его пророчицу на сердце гравитации. «Мне не хватало только ее для получения последней части данных, чтобы в будущем создать улучшенную версию проектора гравитационного поля, который сможет предсказывать не только время прыжка жертвы, но и его направление». «И зачем вы мне все это рассказываете?» спросила Нэн, у которой неприятно засосала ложечкой. «Я хочу, чтобы ты знала. В жизни есть варианты получше, чем лизать сапоги Маркиону Ро», ответила Ченси. «Влиятельные семьи, такие как Грефы, всегда ищут тех, кто способен снабжать их информацией». «И мы очень щедро платим», добавила матриарх, бросив суровый взгляд на девушку. «Теперь у тебя есть выбор». «Можешь работать на нас, или мы вернем тебя на корабль Ро. Но у нас не так много времени. Джедаи скоро арестуют Лорну, а когда это случится, республика без сомнения решит, что пришло наше время предстать перед их так называемым правосудием. Мы не собираемся оказывать им такую честь». «У тебя будет время подумать, что именно ты ему расскажешь», утомленно продолжила Ченси, скрестив руки на груди. Он все еще не вернулся из своей последней отлучки. Но даже если ты расскажешь ему правду о сердце гравитации, он не успеет ничего предпринять. Джедаи и республика гоняют его бури по всему фронтиру. Все нигилы в галактике рано или поздно будут либо мертвы, либо за решеткой». Нен моргнула и глубоко вдохнула. За свою жизнь она перепробовала много занятий, всегда делая все необходимое для выживания но ей еще ни разу не доводилось побыть самой себе хозяйкой. Торговцы информации никогда не бедствовали, а уж работать на кого-то вроде Грефов – это уже совсем другой уровень. Так что Нэн занялась тем, что выходило у нее лучше всего – действовать на благо Нэн. Что именно вы хотите знать? Читал Андрей Кузнецов